Глава восемнадцатая. Мирослава. «Омный мужик этот арест», — сказал Матвей, когда мы шагали к его дому по выложенной брусчаткой дорожке. Сам арест остался на автобусной остановке. Он сказал, что живёт в соседнем селе, а машина у него сейчас в ремонте. «Поэтому поеду на автобусе, ребята», — сказал арест, махнув нам рукой на прощание. «Даже чересчур умный», — вскользь сбросил Марьян. Он по-прежнему был хмур, и меня терзала тревога. Хотелось спросить о желанной, задать вертящийся на языке вопрос, но не на улице же говорить об этом вслух. И я помалкивала. «Тебе он не нравится», — заключил Матвей, «потому что слишком нравится моему отцу. Отец не пришел на совет, он теперь считает себя выше этого. Член его семьи стал жнецом, и вивчары, наконец, поднимутся на тот уровень, которого заслуживают». В голосе Марьяна сквозила горечь. «Тебя достал твой отец, а не арест», — заметил Матвей. На это Марьян ничего не ответил. Мы зашли в ворота Матвеева дома, и на кухне нас уже ждала Снежанка. Только сейчас, проглотавшись и замёрзнув, я вдруг поняла, как это круто, когда тебя дома ждут. Когда в прогретой кухне тут же включают чайник, тут же вытаскивают из духовки противень с картошкой». Ставят на стол сметану и блюда с сырниками и встревоженно причитают, что мы все поцарапанные, словно лазили через кусты ежевики. «Ты знаешь, кто на нас напал?» — проговорила я, в куртку и принимаясь отмывать еще раз руки. «Ужасный монстр!» «Снова какое-то колдовство?» — ахнула Снежанка. «Разве вы не уничтожили всех ведьм?» «Выходит, не уничтожили», — буркнул Матвей, но больше ничего рассказывать не стал. «В городке, значит, опасно», — заключила Снежана. «А я думала, что начнётся, наконец, спокойная, обычная жизнь». «Мы все так думали», — ответила я. Ужин наш прошёл в тишине и в мрачной напряжённости. мариан достал смартфон и положил на стол около себя. И хотя экран оставался тёмным, я так и ждала, что вот-вот появится оповещение. Придёт новое задание, следующее убийство, которое уже записали в желанную. Кусок не лез в горло, и я лишь поковыряла картошку да выпила две кружки кофе. Матвей, наконец, заговорил. «Значит, кто-то нашёл у колодца силы старую фигурку башка и поставил её где-то в лесу. Но какой в этом смысл? Пугать гребняков? Как можно быть уверенным, что деревянный монстр нападёт именно на меня, например, если неизвестно, приду ли я в лес? Ты думаешь, что хотели убить тебя? Какой смысл?» «Если твое имя уже внесено в Желанную», — возразил Марьен. Снежанка молчала и лишь испуганно переводила взгляд с одного парня на другого. «Это в том случае, если владеющий Желанный и нашедший колодец силы — один и тот же человек. А если это разные люди?» «Мы думаем, что Желанная оказалась в руках представителя Варты, потому что услышали от знакомой Дарины Рыбалка, что к ней приходила очень богатая и красивая девушка». А если это не так? Если девушка — это просто девушка, и она никак не виновата в исчезновении Дариной. Если Дарина совершенно случайно получила желанную, тогда выходит...» — Матвей говорил медленно и задумчиво. «Ничего не выходит», — перебил его Марьян. «Не может желанная оказаться в руках обычных. Это тебе не простая книга, которую ты даёшь кому вздумается». «Моей семье верят, что желанная сама выбирает себе владельца, а также того, кто будет выполнять желание Эта книга любит сильных людей». Тут зазвонил телефон у Снежаны. Она взяла трубку, сказала, что это её одноклассница, и вышла в другую комнату. Мы остались втроём. Марьян отодвинул тарелку с недоеденной картошкой и прошёлся по кухне, выглядывая время от времени в окно. Осенний вечер быстро сменился тёмными сумерками, Слышно было, как накрапывает дождь. «Задание придёт сегодня», — вдруг сказал Марьян. «Я это чувствую. Сегодня я узнаю, где находятся парни, которых я должен убить». «Тебе сообщают, где они находятся?» — уточнил Матвей. «Да, желанное помогает мне, подсказывает, где находятся люди, которых следует убить. И тебе придётся сделать это немедленно». «Возможно, я смогу оттянуть исполнение на один день, но не больше. Это не в моих силах и не в моей власти. А если я покончу жизнь самоубийством, обязанность выполнять желание перейдёт к моему брату Михаилу. И тогда он должен будет убить этих парней. Желания всегда исполняются. Пожила и сбудется. Вы же читали правильно». Марьян усмехнулся, глянул на Матвея и снова прошёлся по кухне. «А после будет моя очередь и очередь Мирославы», — глухо закончил Матвей. «Правильно мыслишь», — ответил ему Марьян. «Я должен сходить к старой бабке ведунья. Я вычитал в дедовой тетради, что моему прадеду помогала Богуслава Данилевская. Ещё прадед написал, что если мне нужна будет информация, я могу обратиться к дочери Богуславы, марыся Марыся Данилевская может мне помочь». Нечего терять время. Надо сходить к ней этой же ночью. «Не дури!» Марьян остановился перед Матвеем и поморщился. «Просто не дури. Этой ночью никуда ходить не стоит. Рано утром, договорились? Если я буду свободен, то помогу тебе. Завтра утром и отправимся к этой Марысе Данилевской». И тут в кухню зашла моя снежанка. Она встала в проеме, и я увидела, каким бледным и потерянным стало ее лицо. что случилось — тут же спросила я. На мою одноклассницу Катю Величко напали. И на ее собаку. Собака у нее такая классная, ретривер Сеня. Мы гуляли с Катей недавно и брали с собой Сеню. А теперь его нет. Его разодрало деревянное чудовище. Деревянное чудовище приходило к самому Катиному дому, едва не убило ее. Снежанка пару раз всхлипнула и залилась слезами.